Надежда Соколова Хозяйка Туманов Глава 1 Ты видел деву на скале, в одежде белой над волнами, Когда, бушуя в бурной мгле, играло море с берегами, Когда луч молний озарял ее на блеском алым, И ветер бился и летал с ее летучим покрывалом. Александр Сергеевич Пушкин. «Буря». Как неразгаданная тайна. Живая прелесть дышит в ней. Мы смотрим с трепетом тревожным На тихий свет ее очей. Федор Иванович Тючьев. Как неразгаданная тайна. Туман. Густой молочного цвета туман. Шаг ступить боязно. Вдохнуть страшно. Туман везде. Он обволакивает одиноко Стоящую на краю утеса фигуру. Со стороны так и кажется – Еще шаг, и полетит она вниз, в пропасть, в тот самый туман, поднимающийся оттуда рванными клочьями. Туман – полноправный владелец этой местности. Он один здесь хозяин. Ему подчиняется все вокруг – и живое, и мертвое. Туман – сила и слабость этого безлюдного края. Хотя разве могут быть слабости у тумана? Фигура на краю утеса плавно поднимает вверх руки – И туман как будто становится гуще и темнее. Оптическая иллюзия? Обман зрения? Как может быть гуще самого-то тумана? Я проснулась резко, как будто последними усилиями вырвалась из толщи воды. Опять этот дурацкий сон. Он приходит ко мне вот уже которую ночь подряд, мешает нормально выспаться и выпивает все силы. После него я весь день хожу полумёртвая. Правда, в этот раз, что удивительно, сил было предостаточно. Я привычно потянулась, и руки вдруг уткнулись в преграду. «Что это еще такое?» Скосив глаза влево, я нахмурилась. «Дерево коричневого цвета. Спинка кровати? Откуда?» «Я не настолько разбогатела, чтобы позволить себе кровать» и спала на раскладушке в центре спальни. Я перевела глаза вниз и нахмурилась сильнее». Белые простыни и пододеяльник вместо цветастого комплекта, подаренного родителями. В голову закрались нехорошие подозрения. Меня выкрали, держат в заложниках. И поэтому даже не приковали, осадила я свое воображение. Нет, тут явно что-то не то. Пошевелив руками и ногами, я убедилась, что они на месте. Поднялась, встала, огляделась. Я находилась в широкой светлой комнате. Обставленная довольно необычно, на мой взгляд. Массивная деревянная мебель, ковры на полах, полки на стенах, у окна зеркало в человеческий рост. В том, что я не дома, сомневаться не приходилось. Моя однушка, купленная родителями на за несколько лет средства, спокойно поместилась бы в этой комнате. Я растерянно моргнула. Непонятная ситуация настораживала. «Где я? Чего ждать от тех, кто меня сюда...» Взгляд наткнулся на зеркало, и я замерла. Что за... На меня смотрела немного полноватая, невысокая рыжая девушка с яркими зелеными глазами. Меня начала бить нервная дрожь. Руки покрылись пупырышками, как на холоде. Чушь. Полная чушь. Это какой-то глупый розыгрыш. Или сон. Вот еще немного, секунда-две, и я проснусь в своей комнате. Но ну же... Я решительно ущипнула себя за руку и зашипела от боли. На глаза навернулись слезы то ли от обиды, то ли от злости. «Да что за...» — взгляд упал на одежду. Плотная ночная рубашка с короткими рукавами. Ноги босые, но рядом с кроватью стоит обувь. Что-то типа мокасин на меху. На стул возле постели небрежно брошен плащ с капюшоном, подклада завязками. Я сглотнула, прикусила губу. Не розыгрыш, нет. Что угодно, но не розыгрыш. Несколько секунд поколебавшись и старательно отгоняет себя многочисленные дурные мысли, я засунула ноги в обувь, накинула сверху на ночнушку плащ и подошла к двери. Тяжелая наявита, она на удивление легко отворилась, позволяя увидеть полутемный коридор. Никогда не любила темноту, а еще тишину. Здесь же давила на психику поистине кладбищенская тишина. Вот еще мысли о кладбище сейчас только не хватало. Проворчала я про себя и нерешительно переступила порог комнаты. На меня сразу же обрушился холод, как будто в прорубь голая нырнула. Поежившись, я закуталась в плач посильнее, порадовалась, что он с утепленной подкладой, и задумалась над освещением. Дверь в комнату за моей спиной тем временем закрылась. Я осталась практически полностью в темноте. В одной темной, темной комнате... Словно издеваясь, подсказал мне мозг. И в ответ на эти мысли из моих ладоней внезапно появились длинные белые лучи света. «Мутант!» – тоскливо решила я. Я попала в тело мутанта. Возможность управления магией я не допускала. Какая магия? Какое колдовство? Никогда не любила многочисленные книги про колдунов и попаданцев. Лучи, между тем, не планировали исчезать. упрямо освещая относительно широкий каменный коридор с множеством дверей по обе стороны от меня. Я сделала несколько шагов, нерешительно попыталась открыть одну из дверей. Заперто. И здесь, и там. Что ж, неудивительно. Если попадать, так сразу в непонятное место. Решив забыть о чувстве самосохранения, я направилась прямо по коридору. Надо же, наконец, понять, куда я попала, кто живет в замке, «Да и, собственно, кто я сама такая?» Рыжая зеленоглазая девушка в зеркале мало напоминала настоящую меня, брюнетку с карими глазами. Коридор закончился небольшой площадкой перед железной винтовой лестницей с святыми перилами. Я аккуратно начала спускаться, дошла до первого пролета, остановилась на площадке, осмотрелась. Еще один коридор, тоже с дверями, на этот раз открытыми, из комнат лил свет». Холодно было по-прежнему. Немного поколебавшись, я заглянула в первое же помещение. Спальня, судя по всему, мужская. Из мебели кровать, шкаф, стол и стул. На столе нож, похожий на охотничий. «Что вам надо, Лесса?» – прозвучал за спиной незнакомый голос. «Лесса. Обращение двух равных по статусу аристократов друг к другу». «Я подскочила на месте». Обернулась, уставилась во все глаза на высокого мускулистого шатена, обряженного в обтягивающие кожаные штаны и полностью застегнутую рубашку из грубой ткани. Смотрел незнакомец с прищуром, презрительно и зло. «Пришли удостовериться, что ваша игрушка от вас не сбежит!» Раздраженно выплюнул он. Я недоуменно моргнула. Похоже, хозяйка моего тела с этим типом была как минимум на ножах. «Освободите мою комнату, Лесса!» Я появлюсь за ужином, как и договаривались. Дверь перед моим носом захлопнулась. Заглядывать в остальные комнаты никакого желания не возникло. Я повернулась и все так же с лучами, бившими из ладоней, направилась дальше, вниз по лестнице. Неласковый прием меня обескуражил. Что эти двое могли не поделить? «Игрушка?» Девушка в зеркале не выглядела жестокой, стервозной или расчетливой. Или же внешность обманчивая, и за миленьким личиком скрывается хищная стерва. «И это Леса, Что это такое? Обращение? Оскорбление?» «Да, мне срочно нужен был абориген, готовый к допросу. Еще один пролет, и я очутилась у обитой железными пластинами деревянной двери. Она, как и вся обстановка здесь, выглядела массивной и тяжелой, но открылась на удивление легко». Стоило только мне потянуть завдетое в одну из пластин железное кольцо. За дверью оказалась широкая, хорошо освещенное, а самое главное теплая зала. Едва выйдя за порог, я сняла плащ и перекинула его через руку. Освещавшие путь лучи исчезли сами, как будто втянулись в кожу. Оглядевшись, я заметила несколько французских окон. Они-то и заливали залу светом. Госпожа! Буквально из воздуха соткался и низко склонился передо мной высокий седовласый мужчина в ливре темно-вишневого цвета. Какие будут приказания? Госпожа, значит, получается, он слуга, судя по всему, дворецкий или мажордом, хотя с моими скудными знаниями я могу и ошибаться. Боясь попасть в просак, я все же приказала. Проводи меня в обеденную залу и накрой стол. Мужчина еще раз поклонился и величественно направился вон из комнаты. Я сделала себе зарубку понять, каким образом он очутился здесь настолько бесшумно, что практически напугал меня и немедленно последовала за ним. Так называемая обеденная зала меня испугала. Посмотрев на огромный по моим меркам стол, я мысленно прикинула, в какую сумму должен обходиться какой-нибудь торжественный ужин здесь и почувствовала дрожь в руках. Это в чье тело я попала? И почему, кроме непонятного агрессивного мужчины, вокруг не души? Имею в виду из моего круга. Или здесь считается само собой разумеющимся садиться за стол в одиночестве? Вседовласый слуга почтительно отодвинул мне кресло, стоявшее во главе стола. Несколько миловидных девушек, одетых в серое платье, спора накрывали между тем на стол. Я наблюдала за ними с медленно отваливавшейся челюстью. Нет, конечно, по доставшемуся мне телу я видела, что его хозяйка поесть любила, но чтобы столько мне одной, на один раз, только жареного мяса я насчитала три вида, что-то вроде курицы, поросенок и птица, напоминавшая лебедя, только с короткой шеей. Кроме того, неподалеку от меня поставили фарфоровую супницу, источавшую умопомрачительный аромат. На колбасы, сыры, фрукты и овощи Причем мало похожая на земные. Я уже даже не смотрела, напуганная предложенным изобилием. «Да уж, дома я и сотой части себе позволить не могла». «Дом». При мысли о нем и оставленных на земле родителях в глазах сразу защипало. Я проморгалась. Нельзя показывать слабость здесь и сейчас. Неспешно поедая густой мясной суп, я размышляла о дальнейших действиях. «Однозначно». Надо было посетить библиотеку, при этом молиться всем известным богам, чтобы у меня сохранилась возможность хотя бы понимать прочитанное. Затем хорошо было бы разобраться с перепадами температур в этом доме. Да и вообще, хорошо бы узнать, где именно я оказалась – в замке, во дворце или где-то еще. Только после окончания то ли обеда, то ли позднего завтрака, выйдя вновь в холл, я осознала – что ходила по теперь уже своим владениям в ночной рубашке. Да, в плотной, закрытой, но в ночной рубашке. И завтракала тоже в ней. Щеки и уши залила окраска. Я порадовалась, что рядом в тот момент не оказалось слуг, способных заметить мой конфуз. Да уж, Рита, умница, хорошая девочка. Это додуматься надо, выйти из спальни и даже не подумать переодеться. вздохнув, я закуталась в плащ, висевший на руке. Плевать на жару, зато приличия хоть как-то соблюдены будут. Свой новый дом я обследовала с особым тщанием. Надо было сразу определиться и с местоположением, и с наследством, и с сюрпризами, которые, я не сомневаюсь, меня здесь поджидали. Изредка вытирая ладонью пот, я узнала, что являюсь обладательницей трехэтажного строения с башней. Именно из нее я и вышла условным утром. Там же, как я поняла, находились хозяйские покои. В основном здании находились кухня, комнаты для слуг, обеденный зал, гостиная, зала для танцев. На первом этаже покои для гостей, библиотека, комнаты для тренировок на втором этаже. Третий под самой крышей был недоступен. Вход в него перегораживала железная дверь. Сплошное полотно. Ни ручки, ни скважины для ключа. Пытаться попасть внутрь я не рискнула и засела в библиотеке. К моему огромному облегчению буквы послушно складывались в слова. Единственной проблемой оказалось отсутствие названий на книгах. От пола до потолка на полках стояли тома, но я понятия не имела, какая информация в них хранится». Я брала в руки книгу за книгой, просматривала их и старалась побыстрее вникнуть в написанное, чтобы увидеть всю картину в целом. Мир Рольтус был сотворен богом всего сущего Нортисом. Вещал один из тяжеленных безымянных талмудов с золотым тиснением на обложке. Заселен был людьми, арторинами и драконами. Арторины – сильные и умелые воины. Создание бога раздора – ларитора, сумели завоевать большую часть суши, но хитрые люди, договорившись с мудрыми драконами, победили их в решающей битве и заставили служить себе. Я листала страницу за страницей и с каждой минутой понимала, что бывшая владелица этого тела меня крупно подставила. Встреченный мной в башне мужчина, похоже, был Арторином, И если отталкиваться от написанного в книге, Он был обязан взять в жены очередную хозяйку туманов, а их брак должен был стать гарантией дружественных отношений между двумя расами. Никому из них такое положение дел не нравилось, и моя предшественница сбежала, а я появилась на ее месте. Со вздохом я вернулась к написанному. Хозяйка туманов – представительница одного из древних человеческих родов, сумевших победить Арторинов. Ее магии подвластно любое колдовство. Ее желания исполняются мгновенно. Она — страж между мирами», — бесстрастно сообщила книга. Я прикрыла глаза и ощутила себя катившимся по склону горы булыжником. Скорость огромная, высота тоже. Столкнется с землей, как минимум искры посыплются. А может, и часть отколется. Так и от меня готова была отколоться часть. Большая часть моего мозга. Ну, здравствуй, магия. Ты все же существуешь. Я терпеть не могла сказки и фэнтези. Эти два жанра своей нелогичностью, невозможностью. отсутствием малейшей логики заставляли меня нервно сжимать кулаки каждый раз, когда говорили об оборотнях, истинных парах, вампирах, попаданках, говорящих животных, добрых и злых магах и прочей чуши. Ну как, скажите на милость, может животное за несколько секунд обернуться человеком и потом, как ни в чем не бывало, в одежде общаться с героиней? Да его же должно выворачивать от боли, там мозги как каша должны быть, а драконы, говорящие драконы, не могут животное разговаривать, у них гортонь под человеческие звуки не приспособлена, а разделение пресловутой магии на светлую и темную... Вот как объяснить, почему один темный маг, а другой светлый? Они же должны быть подключены к одному источнику питания. Ритка, ты мозги хотя бы иногда выключай, а то закипят. Посмеивалась надо мной Лида, моя лучшая подруга, обожавшая Гарри Поттера. Таню Гроттер, Пори Гаттера и прочую чушь. Гарри Джеймс Поттер, английская Харри Джеймс Поттер. Литературный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. Таня Гротер главный персонаж одноименной серии книг писателя Дмитрия Емца. Пори Гаттер, цикл литературных пародий писателей Андрея Валентиновича Жвалевского и Игоря Евгеньевича Мытько на серию романов Гарри Поттер английской писательницы Джоан Кэтлин Роулинг, а также имя главного героя этой серии. В дверь библиотеки осторожно постучали. Я оторвалась от мрачных дум о будущем. Пару секунд поколебалась, но все же крикнула. «Войдите!» В библиотеке появился паренек в серой униформе, брюках, рубашке и жилете. Слуга, видимо. «Госпожа?» – поклонился он. «Лес Василий нижайше просит о «Лес? То есть это обращение?» «Что ж, буду знать. Осталось понять, кто такой этот Василий. В голову Лес только образ встреченного утром красавчика, предназначенного мне в женихи». Общаться с красивым мужчиной в библиотеке, будучи одетой в ночнушку и плащ? Да, это в моем стиле. Пригласи его сюда, приказала я парню, стараясь говорить как можно более спокойно, хотя лежавшие на столе руки уже начинали ощутимо подрагивать от волнения. Слуга поклонился и вышел. Дверь тихо закрылась. Ну что ж, Рита, ты ведь мечтала выйти за красавчика, да? Вот он твой шанс. Самый настоящий жених, и весь в твоём распоряжении.